Глава 93. Уничтожение лекарственных ингредиентов. Семь или восемь конных экипажа медленно двигались по дороге под палящим полуденным солнцем. От безумной жары охранники вокруг повозки просто истекали потом, а из повозки доносился раздражённый голос. Одним из сопровождающих был Джелину, великий мастер трёх звёзд, и один из двух старейшин Квана Джалия. Он читался Один из самых сильных людей в городе Вутан, учитывая его силу, его участие в отряде сопровождения отлично показывало всю важность этих ингредиентов для Квана Джелима. Тем не менее, было похоже на то, что известие о пропаже Люси ещё не дошли до Джелино, иначе он мог бы вернуть дорогие ингредиенты. Джелино сидел, скрестив ноги, в повозке, вне зависимости от того, как сильно Трясло и подкидывало повозку на кочках, он сидел неподвижно. Прожив в роскоши и комфорте в течение долгого времени, его все сильнее раздражало это двухдневное путешествие. «Это всё из-за трёхлятого клана села, рано или поздно я сотру их всех в порошок», злобно прошипел Джилино со стиснутыми зубами. Затем, слегка повернув голову, он посмотрел на аккуратно сложенные лекарственные ингредиенты сквозь окно позади. Чувство беспомощности появилось в его взгляде. Хотя кольца хранилище безусловно были крайне удобными, но в низкоконцевых кольцах было всего 2-3 кубических метра пространства. Чтобы перевезти всю партию ингредиентов, было необходимо по крайней мере 5-6 таких колец. Эти кольца мало того, что были редкими, Так и ещё и цена на них просто зашкаливала. У всего клана Джели было лишь два таких кольца хранилища. Именно поэтому им приходилось использовать самый примитивный способ транспортировки с помощью обычной повозки. Устало хлопая глазами, Джелину, которая только смог задремать, а вдруг почувствовал, что повозка резко остановилась. Слабые гневные крики раздались вокруг. На хмуре в брови, Джилину уже собирался позвать кого-нибудь, чтобы выяснить, что произошло, но в этот момент подбежал забыхавшийся охранник. Он немедленно сообщил «Старший, неизвестный в черном плаще, блокирует нам путь!» Услышав это, лицо Джилину помрачнело. Сейчас, когда они уже были на территории города Вутан, кто осмелился преградить им путь? С холодным блеском в глазах, Джилину, кивнул головой и спрыгнул с повозки. Он быстро промчался вперед и быстро достиг головы колонны и увидел человека в черном плаще, сидевшего на огромном камне посреди дороги. Несмотря на то, что он не видел лица незнакомца, но чувствовал злые намерения, исходящие от него. Кто ты такой? Ибо какой причине ты смеешь блокировать наш путь? Сильным голосом Спросил Джилину, внимательно осматриваясь в незнакомца. «Вы же из клана Джали, не так ли?» Послушался старческий голос из-под чёрного плаща. Лицо Джилину вздрогнуло. С мрачным выражением лица он махнул рукой. Десятки охранников позади него мгновенно обнажили оружие и неприветливо уставились на таинственного незнакомца. «Ну вот, кажется, я оказался прав». Глядя на Раксу со стороны Джелину, незнакомец угнулся и спрыгнул с огромного камня, неторопливо пошёл в их сторону. Холодно наблюдая за приближением незнакомца, Джелину выхватил лук из рук ближайшего охранника и, натянув тетиву, выпустил в него стрелу. Выпущенная стрела мгновенно превратилась в яростный шторм и понеслась в сторону горы незнакомца. Летящая стрела со свистом растикала воздух. Когда она была уже в метре от незнакомца, неожиданно появилось небольшое белое пламя и мгновенно превратило летящую стрелу в пепел. Наблюдая за этой сценой, Джелину резко сменил цвет своего лица. Его мгновенно охватило чувство тревоги. Как оказалось, незнакомец перед ним был как минимум не слабее великого мастера. Медленно выдохнув, Джелину схватил длинное тёмно-голубое копье. У рядом стоявшего охранника, бледно-синий Доу Ци, охватил его тело. Мгновенно окружающий воздух стал более влажным. Очевидно, это была техника Доу Ци, использующая темную и холодную стихию воды. Схватив длинное копье, Джилину пристально уставился на незнакомца. Он слегка изменил стойку и внезапно прыгнул вперед. Его тело превратилось в тиней луч. бросившись вперёд и атакуя незнакомца в чёрном плаще. Летя вперёд, уважение было написано на лице Джилину, когда длинное копьё вдруг яростно задрожало, дао-цы на копье засияло. Захлёстывающие волны! Захлёстывающие волны! Было техникой дао-цы низкого уровня ранга Сюань. Это была сильнейшая техника, которую Джилину мог спокойно контролировать. Он развивал эту технику долгие годы, поэтому вывел её в совершенство. Использованная в полную мощь её сила была такова, что даже великий мастер Шести звёзд не мог её не оценить. Крикнув, Джелину создал огромную голубую волну энергии, которая обвивала длинное древко копья. Огромная волна устремилась сначала высоко вверх, а после чего резко обрушилась вниз. О такому не знакомцы. Вокруг зазвучали гордые аплодисменты, когда люди увидели, как их старший использовал свои богоподобные силы. На протяжении всей поездки на их группу уже дважды нападали бандиты с целью наживы, но каждый раз они были убиты копьём Желино. В глазах большинства людей перед ними была лишь очередная жертва. А огромная голубая волна закрыла обзор, когда внезапно показался крошечный балик. который всё больше расширялся, словно молния, копьё понеслось в сторону головы незнакомца. Сдохни. Видя, что цель была почти в зоне досягаемости копья, зловещее выражение мелькнуло на лице Желено, и он холодно улыбнулся. Энергия вместе с копьём хлынула вниз, одновременно с приближением копья, которое пыталось раздробить ему череп. Незнакомец медленно поднял свою голову. Из-за скнной красивое лицо вдруг показалось под лучами солнца и отпечаталось в глазах Желину. Что? Что? Польшивец из Семисяо? Узнав знакомое лицо, глаза Желину сузились, и его убийственное намерение сразу взлетело до невиданных высот. Длинное копье было всё ближе, почти паразив в своей цели, когда внезапно вновь появилось белое пламя и полетело в сторону Желину. который все еще находился в воздухе. Белое пламя появилось в поле зрения, и каждый присутствующий почувствовал мороз по коже. Мгновенно волна, копье и даже человек исчезли. Все крики сразу стихли, а охранники клана Джоли, будто утки со сломанной шеей, распахнули свои рты и, задыхаясь, пытались вдохнуть в воздух. Высокомерие на их лицах сменилось гримасой ужаса. Когда их взгляд падал на незнакомца в чёрном плаще, они выглядели так, будто увидели монстра. Абсолютно равнодушно, посмотрев на охранников, незнакомец поднял руку, и появилось белое пламя, которое на глазах у всех обрушилось на повозку. С приглушённым взрывом повозка с лекарственными ингредиентами мгновенно загорелась и превратилась в пепел. под отопявшими взглядами всех присутствующих